Глава восьмая Доброн Лесин последние дни был в состоянии непроходящего бешенства. Эта дурацкая война уже превратилась в фарс. Его бесконечно раздражал тот факт, что за ним в этом спектакле прочно закрепилась роль комического персонажа. В обществе над ним понемногу начинали смеяться, и восстановление репутации выглядело непростой задачей. Больше всего давило полная невозможность сделать хоть что-то. От союзника толку не было никакого, да было и не похоже, что Родин хотел что-то делать. Харди же был совершенно неуязвим, и всё его поведение выглядело насмешкой. Лессины теряли гигантские суммы каждый день, а в это время Кеннар посещал приёмы, ходил на премьеры и всячески демонстрировал, что жизнь у него удалась. На днях он с большой помпой объявил об учреждении именной стипендии Милославы Орди. Для талантливых студентов лекварского факультета. В целом всё выглядело так, как будто Арди даже не замечает, что он с кем-то воюет. Доброн в последнее время перестал появляться в обществе, чтобы не слышать вопросов, в которых ясно чувствовалась издёвка. Но «Ну, хоть что-то можно сделать, вопросил Доброн со злостью хлопнув ладонью по столу. Пока не видим никаких возможностей, с сожалением покачал головой размер Лесин. Серьёзные силовые варианты перекрыты приказом князя, а малыми силами там ничего не сделать. Сам же знаешь, чем кончилось затея со штурмом. При воспоминании о фиаско со штурмом у добро наводило скулы от злости. И злости даже не столько на орди, от которого в любом случае ничего хорошего ждать не стоило, сколько на союзника. Ратники Родина посмотрели, как бойцы Лесина попали в засаду, как будто это было представление для их развлечения. Затем просто развернулись и ушли, даже не подумав сделать хоть что-то. На все претензии Родин лишь пожимал плечами. При этом виноват-то во всем был как раз сам Родин. Именно он уговорил Летина втянуть в дело РДИ. Но в словах план выглядел замечательно, но в результате простая и незамысловатая операция по отъёму собственности у Багеровых превратилась в цепочку унижений и совершенно катастрофических убытков. Ко всему прочему, Родион сам предъявил ему встречную претензию о том, что Лессины пользуются ратниками Родины, но они в состоянии выдать никакой результата. Вообще-то у Ардии есть ещё какие-то заведения, сказал Розьмер. Ресторан? Что ты ещё? Как ты себе представляешь битву за ресторан? Езвительно прервал его Добран. И как его потом удержать, гарнизон оставить? Эй, самое главное, что мы с этого получим? Кроме того, что размешим даже тех, кто над нами пока ещё не смеётся. Размер смутился. "Не зли меня, племянник, идиотскими предложениями", раздражённо произнёс Добран. "Если есть что сказать умное, говори, либо иди работай". Размер немного поколебался, явно опасаясь разозлить дядю ещё больше, но всё же решился. "Мне тут со стороны предложили интересный вариант", осторожно начал он но понадобятся серьёзные деньги». Добран вопросительно посмотрел на него. «У Орди могут ведь оказаться и другие враги, которым он надоел, и которые хотели бы от него избавиться». «Стоп», — торопливо прервал его Добран. «Я об этом не хочу ничего знать. И ты об этом тоже ничего не хочешь знать. Ты понимаешь, что если вдруг с Орди что-то случится, нас будут спрашивать с эмпатом?» «Я понимаю» кивнул Розмер. «Я ничего знать не хочу и не буду. Нас ведь не касается, с кем там ещё у Арди конфликт. На него ещё бандит очень злый». «Правильно понимаешь», — кивнул Добран. «А деньги мы готовы пожертвовать? На помощь нуждающимся согражданам, например. На искоренение бедности в княжестве. О какой сумме идёт речь, кстати? Бедные нуждаются в тридцати тысячах». 20 сразу и 10 потом. Но «Ну, потом платить не обязательно, с удовлетворением заметил Доброн. Они взялись сделать, чтобы все деньги потом. Нет, я и столько-то выбил с огромным трудом. Они хотели всё сразу. Какие же жадные бедняки, осуждающе покачал головой Доброн. Ну ладно, пожертвуем, как не пожертвовать бедным-то. Я распоряжусь насчёт денег договариваясь там. Я забк поёжился на осеннем ветру. Осень была ещё не самой поздней, и даже листья только-только начали облетать, но ветерок уже пробирал. Ждите нас здесь, приказал я водителю и телохранителю. На всякий случай поглядывайте вокруг, не спите. Пойдём, Лен. Тащиться до будущего светилища нам предстояло целую версту по бездорожью. Там пока что только разметили площадку. Прокладывать дорогу ещё не начали, так что приходилось топать ножками. Мы шли туда уже второй раз, а предстояло нам повторять эту процедуру ещё раз пять, а как бы и не 10. "Кенни, а почему кровь-то?" спросила Ленка, когда ей надоело идти в молчании. "Так жертву же?" я посмотрел на неё с удивлением. "А что, только кровь можно жертвовать?" Я не удержался и заржал. Не, Лен, другие жидкости не подойдут, сказал я, утирая слёзы. Дурак, она больно ткнула меня кулачком в бок. Всё, пошлил. Что я только в тебе нашла? Ответь нормально. Но ну, если нормально, то, наверное, нет, не только кровь. Можно попробовать себе пальцы, например, отрубить, хотя одного пальца мало будет, надо бы два или даже три. Но у нас пальцев не хватит на полную инициацию. Да и вообще, так себе идея. Нет, я не про это. Разве нельзя курицу в жертву принести или барана? Боги же такие жертвы принимают. Это совсем другое. Ты жертвуешь часть себя для слияния с силой, чтобы она с тобой слилась, а не с курицей или бараном. А богам жертва по сути и не нужна. Им нужно, чтобы человек продемонстрировал покорность. Это можно ведь и другим способом сделать. Например, наложить произвольное ограничение. Скажем, что-то съедать по вторникам или не есть чего-то, или, например, не мыться в выходной. Неважно что. Главное, что есть какое-то ограничение, и человек ему подчиняется. А сама жертва богу ни к чему, жертву требует храм. А храму-то зачем? Лянка редко задумывалась о высоких материях, так что всё это было для неё настоящим открытием. У людей есть только один простой мотив, засмеялся я. То есть у отдельного человека мотивы бывают и сложными. Но вот у группы людей это всегда и исключительно выгода. В маленьких деревенских храмах этими животными жрецы просто кормятся. А вот в больших храмах это всегда коммерция, причём серьёзная, с немалыми деньгами. Там нельзя приносить своих животных, их нужно покупать у храма или у торговцев, которые храму долю платят. А мясо забитых животных жрецы обычно продают. В общем, каждому своё. Селе не нужна твоя курица. О храме ни к чему твоя кровь. А боги как к этому относятся? Жрецам тоже ведь надо как-то жить, и желательно хорошо. Запретят им жертвами торговать, начнут грехи за деньги отпускать, или ещё что-нибудь почище придумают. Человек ведь такая сволочь, что даже с богом умудряется выжить деньжад. Где святых подвижников-то взять? Некоторое время мы были заняты продиранием сквозь разросшиеся кусты. И разговор заглох сам собой. А мама, почему с нами не ходят? Мы наконец выбрались из зарослей. Эй, Ленка, завела разговор снова. Эй, нельзя с силой сливаться. У неё это может кончиться тем, что она аспект воплотит. Зачем нам становиться родом? Это ни ей не нужно, ни нам. Мы с тобой как раз в правильном диапазоне. У нас с родства силы хватает, чтобы добиться слияния. Но мы слишком слабы, чтобы принять аспект. Если у нас всё получится, то мы будем первые, у кого вышло создать родовое светилище, не становясь родом. Путешествие через все буираки заняло почти час, но наконец мы добрались до нужной ложбинки. Если не считать колышков и верёвок, оставленных строителями, эта ложбинка ничем не отличалась от десятков других ложбинок на участке, но не для одарённых. Мы прекрасно видели поток силы, в котором уже начала прослеживаться структура. Я достал нож. Глянка вздохнув, достала свой. На счёт три ряжам. Сегодня много не нужно. Может, и полстакана хватит. И стараясь почувствовать силу в крови. Давай. 1 2 3. Наша кровь быстрыми тяжёлыми каплями падала в бурлящий поток силы, вспухивая алыми искрами. Наконец я почувствовал, что на сегодня достаточно. Мы перебиндовали запястья, я достала из кармана большую шоколадку и разломил её пополам. «Чаем запивай, фляжку у тебя». «Он сладкий», — сморщила Нусленко. «Сладкий и нужен. Запивай, не капризничай». Мы сидели на моей расстеленной куртке, жуя шоколад. Голова у меня слегка кружилась. Непонятно, от потери крови или от силы, бурлящей в крови. Внезапно ожила моя мобилка. «Господи, я Они отправили отходим в лес. Удерживать их с двумя пистолетами не сможем. Понял вас. Уходите. Попробуйте хоть кого-то увести за собой. Они наверняка пойдут. Им нужно убрать свидетелей. Понял. Попробуем их увести. Конец связи. Я вздохнул и посмотрел на Ленку. Ну вот, и приключения подоспели. Дюжина бойцов за нами. А у нас только ножи, печально отозвалась она. Что делать будем? «Ну и были бы у нас винтовки, что бы это изменило?» «Двое против двенадцати. Будем уходить, только вариантов не так много. Кругом болото. Они наверняка все пути отхода перекрыли, а это дюжина загонщики». «А через болото?» «Если совсем плохо будет, попробуем. Но очень уж опасно. Ладно, нечего тут сидеть. Сейчас свяжусь со Станиславом и двинемся к лесу». «Как же неудачно сложилось с рысями». Если бы они не выговорили себе отсрочку контракта, нам бы сейчас и убегать не пришлось. К счастью, несмотря на позднюю осень, на деревьях ещё оставалось довольно много необлетевшей листвы. В случаеся это через неделю другую, нам пришлось бы гораздо сложнее в голом лесу. Ещё удачно сложилось, что Ленка пожалела свою любимую ярко-жёлтую курточку и не стала надевать её для прогулки в лес. Она делала не очень любимую тёмно-серую Одежда у нас вся была не ярких тёмных тонов, так что с этим проблемы не возникало. Мы двигались к лесу, стараясь оставлять как можно меньше следов. Внезапный звук заставил меня схватить Ленку Вахапку и вместе с ней броситься на землю. До стажировки я бы, наверное, и не понял, что это такое, но сейчас свист пули узнавался безошибочно. Лёжа на земле, я сосредоточенно отсчитывал секунды. Наконец до нас донёсся далёкий звук выстрела. Три четверти версты или чуть больше, сказал я. Они нас нагоняют. А что сейчас будем делать? спросила Ленка. Сейчас откатимся в разные стороны от этого места. Потом зигзагами и пригибаясь побежим к лесу. До него совсем немного осталось. Насчёт снайпера не волнуйся, никуда он не попадёт. Они просто надеются нас хоть немного задержать. Давай, побежали. Снайпер выстрелил ещё пару раз, но мы даже не услышали свиста пуль. На таком расстоянии и подбежущейся цели это была просто напрасная трата патронов. Лес оказался дикават, но вполне проходим. Следы мы, конечно, оставляли, но если у них не было достаточно опытного следопыта, то у нас были неплохие шансы уйти. Кенни, а я ведь их чувствую, вдруг сказала Ленка. Я прислушался к своим ощущениям. И в самом деле, присутствие людей определённо чувствовалось. Довольно неясно и расплывчато, но, тем не менее, совершенно безошибочно. «Точно. Это ведь святилище уже начинает работать. И, кстати, у них есть владеющий. Чувствуешь его? Он нас тоже чувствует. Поэтому они точно на нас идут». «С владеющим они нас легко на засаду выдавят», — грустно сказала Ленка. «Не всё так плохо. Пока мы в зоне действия святилища, мы его можем немного придавить. С нынешним святилищем только немного». Но лучше, чем ничего. Давай-ка сосредоточимся, представляй его в плотном коконе из вихревой силы и начинай этот кокон сжимать. Через несколько минут мы почувствовали, как преследователи начали расходиться попарно, не очень широким фронтом. Ага, он нас уже чувствовать не может, просто ощущает примерное направление. Уже лучше. Давай присматривать подходящее местечко для засады. До болота меньше версты осталось. Нам надо бы владеющего убрать и назад прорваться, навстречу нашим. Подходящее место пришлось искать долго. Но, наконец, оно нашлось. Слева длинная и постепенно расширяющаяся полоса кустарника должна будет довольно далеко отжать левую пару. Справа к кустарнику подходил достаточно глубокий овражек, прикрытый густыми зарослями на склонах, и правая пара должна будет уйти по оврагу. А вот паре с владеющим Неизбежно придётся довольно долго идти по узкой полосе шириной всего в пару сажен, без визуального контакта с соседями. Лен, смотри, какая хорошая ложбинка вон под тем поваленным деревом. Ты туда как раз поместишься. Потом я положу сверху ветки, на них расстелим куртки, и я тебя забросаю листьями. Нормально получится, они даже не подумают, что там ямка есть. А ты куда? А я спрячусь вон там за пеньком. Они меня не увидят, пока на парусажен не подойдут. По моему сигналу выпрыгиваешь и работаешь с заднего, а я займусь передним. А если они рядом пойдут, тогда ты левого. Но это вряд ли. Скорее всего, владеющие бойца вперёд пустят, чтобы им прикрыться, если что. Давай, снимай куртку и ложись. Но аж сразу доставай и держи его в руке. И давай активно дави владельющего, чтобы он не понял, что мы совсем рядом. Я уже начал уставать сидеть согнувшись. Когда наконец послышалось шуршание листьев под ногами, и послышались голоса. Мне нравится мне это место, Ань. Где они, можешь сказать? Иди, давай, не болтай, ответил раздражённый женский голос. И так голова раскалывается, ещё ты по духам зудишь. Далеко они, далеко. Будут близко, скажу. Давай, послал я мысль Ленке, взмётываясь в прыжке. Сэтши, первый мратник, растерянно открыл рот, неуклюже лапая винтовку, но ничего не успел сделать, перед тем как в глаз ему вошёл нож. Владеющая реагировала быстрее, мгновенно поставила защиту и уже почти успела сформировать какой-то атакующий конструкт, но нож в печени заставил её что-то промячать зажатым ртом и выгнуться. Конструкт развеялся без всякого вреда, и всё было кончено. Что за цирковые прыжки, Кенни? Удивлённо спросила Ленка: "Ты что, не мог нож бросить?" "Сначала и хотел бросить, а потом подумал, что у него защитный амулет может быть". "Да откуда у него амулет? Это вообще какие-то солаги". "Ну а вдруг бы был? Если бы он успел заорать, нам бы совсем кисло пришлось. Да и владеющую хорошо отвлёк, а то она тебя могла бы и почувствовать. Удачно всё вышло". Они, похоже, поставили Салака на столпой загонять, а ветераны в засаде ждут. Глянка торопливо росовывала по карманам запасные магазины. У владельих, к сожалению, никакого оружия не оказалось. Давай их засунем в ямку, где-то лежала, и немножко присыпем листьями, чтобы сразу в глаза не бросались, и быстренько двигаем обратно. Пока они разберутся, куда мы делись, успеем далеко оторваться. К тому времени, как преследователи обнаружили, что их стало меньше и собрались кучкой, мы успели оторваться на полверсты. «Ой, а это кто?» — удивлённо спросила Ленка. На поваленном дереве сидел человек в обычном деловом костюме, непонятно как оказавшийся в глубине довольно глухого леса. «А вот взяла бы в школе факультатив по духам, а не по истории искусства, тогда бы и не спрашивала», — ответил ей я и обратился к персонажу. «Что-то ты, дедушка лесной, как-то не по форме одет. Где борода, лопаточки и прочее такое?» А ты крестьянин, что ли? сварливо отозвался лесной дух. Да и крестьян я уже лет 500 в лаптях не видел. "Разон", согласился я и сказал Ленке. Это, Лен, тот самый леший, про которого тёмные крестьяне разные глупые сказки сочиняют. А по сути это обычный лесной дух, только вырос на мелких жертвах, которые он с этих крестьян вымогал, и крестьянские дети, как в лес пойдут по ягоды грибы, Первый грип ему, чтобы не пугал детишек. Был изначально крошечным природным духом, постепенно вырос до чучела лесного, поумнел, разговаривать научился. А теперь вот уже и от человека не отличишь. Сам безвредный, от людей обычно прячется, но неосторожного путника может и запутать, или хищного зверя на него навести. Что это ты, человек, совсем без уважения к хозяину леса относишься? Я ведь могу и наказать, недовольно сказал дух. Что-то ты путаешь, лесной, возразил я. Этому лесу я хозяин, и я здесь решаю, кого наказывать. Ты ведь уже почувствовал светилище верно, от того и вылез торговаться. За тобой враги идут, с намёком сказал леший. Ещё вопрос, кто здесь хозяином останется. Так ведь и ты, лесной, нас не переживёшь. Если нас убьют, сюда придёт наша мать. И тебя спросят первым. Что ты, Высший, ответишь? Она ведь тебя не просто изгонит. Она тебя за это развеет. Мы-то хотя бы в цепь перерождения уйдём, а для тебя впереди будет только пустота. Это ещё то ли будет, то ли нет, — недовольным голосом сказал Лесной. Будет, даже и не сомневайся, — усмехнулся я. Да ты ведь на самом деле и не сомневаешься, верно? Ну так я тебе вот что скажу. Если поможешь нам, то я к тебе отнесусь с уважением и твои интересы учту. Не поможешь, разговор с тобой будет совсем другой. Извини. Без меня-то ты вовсе не выживешь, упрямо возразил лесной. Когда ты думал, что мы не выживем, ты просто сидел и смотрел. А сейчас уже понял, что мы выживем. Владеющего у них больше нет, а у нас появилось оружие. А уже через полчаса здесь будет полный лес наших ратников. Вот ты и вылез, чтобы успеть с нас себе что-то ухватить. Я тебе прощаю, что ты не сразу помог, но лучше не наглей. Ты мне что-то совсем ничего не предлагаешь. Как это не предлагаю? Я тебе сказал, что если поможешь, то буду с тобой договариваться. Если бы не этот случай, я бы с тобой не договаривался, а приказывал. Я же ведь уже сейчас тебя предать могу. А когда светилия ещё окончательно сформируется, то смогу тебе одним взглядом излёса вышвырнуть, а я тебе договариваться пообещал. Это что? Ничего не предложил? Насчёт жертв надо бы договориться. Ты ещё молиться себе предложи, засмеялся я. Ну ладно, против добровольных жертв возражать не буду. Если человек тебе на пенёк кусок хлеба положит, то это твоё. Но не вздумай сам жертву вымогать. А если на кровавой жертве поймаю, хоть мышки, да хоть букашки, то разговор с тобой совсем короткий будет. Люди мне в лесу не нужны. Люди в лес ходить будут, но вести себя будут прилично, если провинятся, накажу. Но я накажу, а не ты. И детей не вздумай пугать. Лесной демонстративно морщился, изображая недовольство. Не много ты предлагаешь. «А тебе многое и не за что предлагать», — отрезал я. «На кой ты мне вообще нужен? Поживём рядом, там и посмотрю на тебя. К доброму соседу и отношение доброе. Понимаешь, о чём я говорю?» «Ладно», — неохотно сказал леший. «Помогу доброму соседу. Прикрою вас, а их покручу немного». Я спустился в подвал, где располагалась допросная в скудно обставленном помещении с голыми бетонными стенами, меня встретили Лазович с Кельмином. На табурете в центре комнаты сидел человек в камуфляже со скованными за спиной руками. «Никто не ушёл, господин», — доложил Лазович. «Это вольный отряд мангуст. Занимались разными грязными делами, в основном убийствами по заказу. По сути, обычная банда. Всего их было двадцать человек, за гонщиками шло двенадцать, А восемьдесят дело в двух засадах. Вот этот у них был командиром. А остальные где? поинтересовался я. А остальные холодные, ответил Станислав. Как только их командира поймали, так парни и перестали пленных брать. Ну и правильно, кивнул я. Да и этот, в общем-то, лишний. Ясвадин Кеннер подал голос командир наёмников. Я готов выкупить свою жизнь, если вы меня отпустите. С чего это бы вдруг мне вас отпускать, уважаемый? Удивился я. Это навело бы других на неправильную мысль, что можно охотиться на меня и за это ничего не будет. Замен я готов рассказать вам, кто вас заказал. Я и так знаю, что заказал меня Лесин, либо Доброн, либо Розьмер. Вы общались с ним непосредственно? Нет? Тогда ваш рассказ не имеет для меня никакой ценности. Что бы ни рассказал вам посредник, «Для суда чести это не доказательство. Кстати, что там с посредником, Антон?» «Пропал», — ответил Кельмен. «Мы оставили засаду у него на квартире, ну и перетряхиваем все притоны, где он мелькал. Я приказал не церемониться с местной швалью, чтобы там до всех как следует дошло, что такие заказы брать не стоит». «Все верно сделал, Антон». «А посредник, скорее всего, уже лежит где-нибудь в болоте». Не думаю, что Алесины позволили такому свидетелю сбежать. Но давай подождём его несколько дней. В жизни всякие чудеса случаются. Что же касается этого, я задумался. Коей какую пользу из него извлечь всё-таки можно? Пусть такие показания суд не примет как доказательство, но это какое-никакое свидетельство. А вам, уважаемый, я могу предложить только один вариант. Разумеется, вариантов сохранить жизнь для вас нет. Да, собственно, вы подписали приговор себе и своим людям в тот момент, когда взяли заказ. Неужели вы всерьез считали, что Лесина оставит вас в живых после убийства главы семейства с гербом? С вами вопрос решен. Но мы можем поговорить о вашей семье. Лесины сейчас будут срочно подчищать все концы и, скорее всего, ваших родных убьют. На тот случай, если они что-то знают и могут рассказать о заказе. Командир выглядел полностью уничтоженным. Что вы предлагаете, господин Кеннер? Вы рассказываете на судя чести всё, что вы знаете о заказе и заказчике, а взамен мои люди будут охранять вашу семью. А что со мной? Для вас вариантов нет, повторил я. Меня даже моя семья не поймёт, если я сохраню вам жизнь, а враги воспримут это как слабость. Варианты есть только для ваших родных. Я согласен, вздохнул он. Ну что ж, в таком случае мы договорились. Антон, он ждёт сюда.